Летай машины, веки цветы слепают, захочется спать, грезят до на родные картины, удар станицы займать. майд, грезят до на родные картины Родная доля, много пришлось и придется рыдать От безутешного валюта горя. горе, Милая мадушка, бедная мать От безутешного валюта Честности, правди любви, Одна войну провожая просила Господа помнить до речи твои. Ты на далекой и милой краине, Не доживай в кровавом чаду, Пламенно молишься по басыне, Яжна чужбини и Ясно твой образ встает предо мною, Мучительно жажду тебя увидать. Душою бы слиться с твоей душою, Легче нам было бы вместе страдать. Душою бы слиться с твоей душою, Легче нам было бы вместе страдать. Но грозно грохочут стальные машины, Тяжко, безумно и хочется спать Ужас завеют родные картины Страшно представить родимую мать Ужас завеют родные картины Страшно представить родимую мать